Глава двадцать первая. Ника, какая же ты дурочка! с т о р м же не оценит таких жертв. Но ну, не могла я по-другому, но ну, не могла и не жалела. Спросите, что это я тут т е р з а ю с ь сомнениями, раз выкачала неведомую силу? Не знаю. А спросить не у кого, потому что все, что могу, это думать, не пальцем двинуть, не сказать хоть с л о в о Тело стало чужим, а я наблюдала за ним со стороны, будто зависла под потолком. Жадная лихорадка добивала. Мое бледное, и з м о ж д е н н о е болезнью тело в насквозь м о к р о й пижаме металось так, словно вместо койки п о д с у н у л и раскаленную сковороду. И только крепкие руки сторма раз за разом удерживали меня от неминуемого падения. Четыре часа, шептал мне в ухо Вильгельминский. Ника, прошу, подержись эти четыре часа, не уходи. Открой свои удивительные глаза, ну уже открой, потом сила уйдет. Тело колотило, как б е с в с е л и л с я будто душа уже вылетела из него, осталась лишь темная энергия, что и правила балом. Что это, дурной сон или страшная явь? Где я смотрю на свое страдающее тело со стороны? Я, конечно, читала про а утоскопию, но самой переживать уже перебор. Не настолько я люблю эксперименты. Харан! Крикнул надрывно на Сторн, и я в удивление обернулась на ректора, вырвавшийся из размышлений. Говорил, в кулон, возможно, скинуть силу. Почему он не работает? Лоранский нервно мерил шагами комнату, то и дело задирая голову к потолку. Видел меня что ли? Нет, совсем спятила. Скорее всего, в у м ы л е т е уже есть сила, пока сама хозяйка его не сбросит. Древние артефакты бесполезны. Черт, была бы у меня моя сила, я бы попробовал кое-что. Аарон подошел к кровати и внимательно посмотрел на мое бьющееся в очередном судорожном припадке тело, а потом на Вильгельминского. Поцелую ее, мы должны попробовать. Он сурово поджал губы и закрыл глаза, будто уже раскаивался в своих словах. Нет. Неожиданно отрезал Сторм, и я в удивлении перевела на него взгляд, даже подлетела поближе, чтобы заглянуть у глаза. Батюшка, это вы? Я не узнаю вас в гриме. А если я силушку драконью на тот цвет заберу, неужто совсем не переживаешь? Почему? спросил Аарон, задавая с тем же вопросом. Потому что есть вероятность, что именно моя сила помогает ей бороться и выдерживать эту паучью магию. Вильгельминский нежно погладил меня по щеке и сказал: Не прощу себе, если возьму силу, а Ника не справится. Мимолетное прикосновение ко мне не прошло для Сторма даром. Зря он отпустил моё плечо. Ой, зря! Освободившееся с одной стороны тело отвесило ему с размаху такого звонкого леща, что я с о б с т в е н н ы м г л а з а м не поверила. Вот это да. Вот это карма, вот это телесная память в действии. Прям горжусь. Аран так и замер с открытым ртом на несколько секунд, после чего нервный коротко смеялся. с Ника такая Ника, страшно подумать, что будет, если сделать из нее зомби. Аран. Зло рыкнул на него Сторм. Заткнись, иди лучше посмотри, получилось ли что у остальных. Лоранский молча вышел, а Вильгельминский склонился надо мной. Вот, так и знала, что сейчас будет п о ц е л у й н и ч и т ь и все остальное притворство. Но сторм приподнял мое трясущееся тело за плечи и сжал в руках так сильно, что я испугалась за сохранность косточек. Ника, прошу, не уходи, держись, еще немножко, я исправлюсь. Я больше не буду тебе грубить, не буду командовать, позволю тебе делать что угодно. Куплю самое последнее оборудование, п о с т р о ю т е б е лабораторию. Только держись, слышишь? Тело затрясло еще сильнее, и вдруг позади себя я увидела свет. Да чурка, ты опять себя не бережешь. Донесся оттуда такой родной голос мамы. Мамочка, я повернулась и невольно пошла на звук, музыку для сердца. В своем репертуаре. Голос отца звучал так, будто он улыбался. Ты сегодня ела, Ника? Папа, я так хотела, чтобы они говорили вечно. Ника. Голос Торма раздался сзади, он звучал на надрыве, на краю эмоций. Не оставляй меня, Ника, держись. Да, я обещаю, больше ни разу не попрошу п о ц е л у ю и силу з а б и р а й Только живи. Доченька, голос мамы снова позвал со стороны Света. Ника. Сипла крикнул Торм. Держись, четыре часа скоро пройдут, только держись. Ты же так любишь жизнь, исследование. Да я тебе сотни самых редчайших зомби откопаю. Хочешь все свои чешуйки сдеру для тебя, только живи, Ника, живи! Пост я и была сейчас духом, но у меня зажгло внутри. Тело на койке выгнулось дугой, захрипело, и глаза резко открылись. Меня магнитом п р и т я н у л о обратно, я зависла над собственным телом и увидела, как в зрачках сверкнуло и уже погасло по у ь е л и л и я А потом я упала, будто с девятого этажа, и сильно впечаталась в к о й к у Ох! Ника, Ника! Тормошил меня за плечи сторм. Ну, с возвращением. Я с трудом сфокусировала на нем взгляд и поняла, что приступ позади. Я снова в своем теле. Я жива. Ника! Ректор так крепко стиснул меня в объятиях, что выжил хрип. Прости. Он тут же ослабил хватку, дышать стало легче. С тебя чешуйки. Потребовала я севшим голосом все до одной. становилось трудно говорить, навалилась такая усталость и лаборатория. из меня будто выкачали все силы, но я должна была ковать железо, пока горячо. и реактивы, и оборудование. Зомби. Сторм с открытым ртом смотрел на меня и впервые в этом мире я заснула с улыбкой в его руках. ноздри дразнил умопомрачительный аромат свежей выпечки. Я с закрытыми глазами села, губы сами собой расползлись в улыбке, когда к этим райским запахам прибавился аромат свежесваренного кофе со вкусом амаретто. Откуда в этом мире кофе с добавкой? Днем с огнем не сыскать. Я уже узнавала у Рика, это мой любимый напиток. У меня в мире и то не везде найдешь. Я распахнула глаза и застыла от восторга. Рядом с кроватью на столике был настоящий пир для живота. Вверх поднимался пар, говоря о том, что с есною только-только принесли. Я уже потирала ручки от предвкушения. Где я? Краем глаза осматриваясь, не понимая, где нахожусь. Однако здесь прекрасно кормят. Шикарная спальня, огромная кровать, в которой я просто утонула, была накрыта темно-синим покрывалом. Белоснежный ковер дразнил белизной и так и умолял пролить на него капельку несмываемого напитка, дабы стереть налет идеальности. Тяжелые шторы были раздвинуты, и два солнца ласкали кожу нежными лучиками. Одно обычными, желтенькими, а другое словно перламутровыми искрками магическими. Вот если бы мое первое пробуждение в этом мире выглядело так, а не в ректорской постели, все бы пошло иначе. Но как я оказалась в этом чудесном месте! Последние события, как по заказу, тут же всплыли в памяти. Моя душа была на грани выхода в другой мир, и только сторм горо й обещаний мог вернуть меня обратно. Проснулась? С мягкой улыбкой на губах, никогда не виданной мной ранее на его лице, комнату вошел Вильгельминский. Как ты себя чувствуешь? Прекрасное пробуждение моментально перестало быть таковым. Вместе снежным и одновременно таким крепким объятием, в котором я заснула, я вспомнила расхристанный вид дракона и три оттенка поцелуев на его коже. Я тут же заглянула под одеяло. у Фадета. Больничная пижама по-прежнему на мне. Я с бессознательными и спящими не забавляюсь. Нахмурился тот же сторм, заметив мою ревизию собственного тела. Ага, ага, знаю, с кем ты забавляешься. Проходили. Я не смогла не п л ю н у т ь ядом, не сдержалась. А ведь обещала не трепать себе нервы, пока точно не узнаю, что там было и не касаться этой темы даже в мыслях. Но как можно не припомнить такое? Это же даже не занозы, это целый кинжал в сердце. Я тут же воинственно задрала подбородок вверх. Где я? Это не ректорская комната в академии. Я еще не страдаю склерозом, но куда тогда Вильгельминский меня приволок? Или это особый покой в честь спасения принца? Это мой дом в преподавательском городке. В каком еще городке? С еще большим подозрением спросила я. У Лоранского же дома ты была. Вот в этом же городке, только на другой улице от него. Твой дом? И почему я здесь? Возмущение внутри мгновенно взорвалось петардой. Сторм еще до последнего старался держаться миролюбиво, но после моей конечной фразы его настрой сменился на напряженный. Он произнес медленно, растягивая слова: "Потому что я тебя сюда принес". Я покосилась на полный вкуснятины стол и грустно вздохнула. Не отведать мне ни кусочка. Сегодня мой завтрак. Гордость в Кубе. И на какой ляд? Спросила я, глядя в сторону. Что? Не понял, ректор. Это не ляд, это дом. Не думала же ты, что у меня только комната в академии. Это ты сейчас хвастаешься? Уточнила я. Нет, ставлю в известность о своем благосостоянии. Сторм осторожно подошел ближе, подбираясь, словно хищник к добыче. Ты же помнишь, что мне пообещала? Я пообещала? Удивилась я. Нет, пообещал ты. Я принялась загибать пальцы, чешуйки все до одной раз, собственную лабораторию два, реактивы три, последнее оборудование в лабе четыре, и прищурилась, вспоминая, не забыла ли чего важного. А, вот еще, что ты больше не будешь меня тиранить и принуждать. Вильгельминский отчетливо скрипнул зубами. Да-да, мне не показалось. Ничего, сказал, пусть теперь исполняет. Я еще раз посмотрел а на стол, на сторма, который подбирался ближе с каждым вдохом, и решила. А почему, собственно, еда будет пропадать? Для меня? Да, значит, съем. Выживает сильнейший, точнее сытый. Ректор только собрался присесть на кровать, как я выскочила из под одеяла и нырнула за стол. Откуда кофе? спросила я, пригубив горячий напиток и чуть не застонала от удовольствия. М -м -м, боже, как я скучала! Пусть не самый любимый напиток в моей жизни на земле, но здесь наи вкуснейший вкус амаретта в кофе из родного мира. Харан притащил, сказал, ты будешь в восторге. Мрачно следил за моим блаженным выражением лица Сторм. Какой лапочка! Вырвалась у меня, на что у Вильгельминского вытянулась физиономия. Попробуй вот это. Он предвил н у к о мне тарелку с ароматной выпечкой. Хотела п о в р е н и ч и т ь а потом подумала, что еда не виновата в наших разборках и должна уйти по назначению. И откусила странного вида пекарское изделие и замерла от взрыва вкуса, который раздался в о рту. М -м -м. Не удержало звук блаженства, мягкость пышного теста, начинка словно радуга, что сменяет один вкус другим, а потом играет переливом общего букета. Ректор приобрел такой вид, словно выиграл джекпот, и я тут же подавилась последним кусочком. Боже, опустошила целую тарелку и не заметила. Игнорируй его, Маркова, просто игнорируй, пока не узнаешь правду. Не смей даже думать о нем. Не слушай, чтобы он н и говорил, чтобы не заливал в уши про то, что он не ходок в доме удовольствия. Главное получить доказательства. И я полностью сосредоточилась на истреблении вкуснятины, пока мой живот не попросил пощады. Вот же нельзя было сразу столько есть. Что такое? Заметив смену эмоций на моем лице, тут же забеспокоился Сторм. Мне нельзя было так набивать живот. Бульончик куриный нужен. Я пыталась испытывать муки совести, но у меня не получалось, д о того вкусно было, но ну что никакая совесть не просыпалась. Не переживай, ты полностью исцелилась, а питание твоего тела поддерживали целители, так что ты сможешь есть абсолютно столько же, как раньше. Тяжесть так и давила к полу. х о т е л о с ь забраться в кроватку и закрыть глазки, но нельзя. Нужно делать ноги, пока Сторм себе ничего не напридумывал. Ты куда? Увидев мой решительный вид и не менее решительный шаг в сторону выхода, спросил ректор свою комнату. А зачем? Вильгельминский тягучий встал с кровати. Как зачем? Потому что я там живу. Я взялась за ручку двери и сзади тут же почувствовала порыв ветра, а потом ладонь сторма накрыла мою. Разве мы все не выяснили? А мы что-то выясняли? Я сбросила руку мужчины и вновь взялась за ручку. Я думаю, что мы разобрались после того, через что прошли. С тором опять положил свою л а п и щ у н у мою руку. Я не могу тебя отпустить. И через что мы прошли? Попыталась снова сбросить его руку, но Вильгельминский не дал. Ты еще спрашиваешь? Ты чуть не погибла. Да, но причем здесь ты? Я обернулась, чтобы посмотреть в обеспокоенные глаза Вильгельминского. Мужчина набрал полную грудь воздуха, будто хотел выдать тираду, а потом выдохнул, не сказав ни слова. Несколько секунд молчания закончились коротким. Лекарь сказал, что ты полностью здоров, но я все равно хочу, чтобы ты отдохнула. Здорово, вот и отлично. Отдохну у себя. Но кажется, я припоминаю твои слова, что ты больше не будешь меня ни к чему принуждать. Но я думал. Стором был сбит столкун. а в е р н о е в его глазах мое возвращение и романтическое засыпание в его объятиях, согласие на его обещания, все это как знак равенства между моим согласием быть с ним. Но нет, драконище. Раскотал губу, з а к а т а й обратно. В одном я б л а г о д а р н а ему, и была бы п о с л е д н е й стервой, если бы не сказала: "Спасибо, что помог вернуться, я почти ушла, думаю мы в расчете". Ты меня тиранил, а потом спас. Вот еще обещание выполнишь и заживем прекрасно, каждый своей жизнью. Неравный обмен не считаешь? Сторм убрал руку, упер ее в дверь. Не д а в а я потянуть ту на себя. Я спас, еще обещание выполнять обязан. А между прочим, все, что я делал, это только забирал свою силу. у г у ага. Где захочешь и когда захочешь. Я начинала залиться, не осознавала, что потеря силы на столь долгий срок для такого, как Вильгельминский, огромный удар. И в глубине души понимала, что действительно мы сейчас немного не в одинаковых условиях. Поэтому, глядя на дверь, произнесла: У меня есть одна идея, как попробовать вернуть т е б е силу. Так что пусти меня, отдохну и возьмусь за эксперименты. И тут я вспомнила про принца короля, министров и задания. Резко повернулась к Сторму, который оказался ко мне лицом к лицу, и тут же отвернулась обратно, слишком близко. Что с принцем? Он жив? Даже спиной я почувствовала, как Сторм напрягся. Принц. Беспокоишься о нем? Что между вами? Он жив? Проигнорировав глупые вопросы, повторила я. Жив. Процедил Вильгельминский. Ю говорил отца отменить помолвку. Дракон разозленно стукнул кулаком в двери, резко отошел на пару шагов. Отлично, не знаю, почему Сторм так распсиховался при одном упоминании принца, но я сматываю удочки. Аривидерчи, дорогой ректор. Ника. Раздалось мне вслед. Ты не хочешь переодеться? Пешком пойдешь? Где говоришь, а р а н Через улицу? Уточнила я. У слады для ушей раздалось рычание Сторма. Ника. у г р о ж а ю щ е так долетело до меня. Ты переживал, что пешком? Так вот нет, я полечу. У меня тут недалеко есть личный ездовой дракон. Ты обещал держать себя в руках, Вильгельминский. Или мне уйти в свой мир? Спросила я, когда ощутила дыхание первобытного гнева позади. Еще чуть-чуть и испепелит. Сторма я садила, он тут же изменился в лице и уже не горел желанием высказать мне претензии высотой с е в е р е с т Туда или туда. Я о с т а л а на перекрестке улиц. Ректор с мрачным видом следовал за мной, и что самое удивительное, молчал. Оказывается, даже драконы поддаются дрессировке. в е л ь г е л ь м и н с к и й посмотрел на меня так говоряще, будто транслировал в мозг. Думаешь, я покажу путь к сопернику? Нет? Не покажешь? Слуху, уточнила я, понимая, что также говорить глазами у меня не получится. Тогда я буду обходить каждый дом, измотаюсь и рухну без сил. Все это будет на твоей совести. Откровенный шантаж. Ага, ага. У меня был отличный учитель. Направо. Только и сказал ректор, разыскивая глазами что-то одному ему ведомое на моем лице. Направо, так направо. Может, еще и дом подскажешь? А то и тут была при таких обстоятельствах, что и не запомнила особо. Размышляла я вслух не особо, надеясь на его щедрость. Спину так и жгло от взгляда, а после моих слов так и вовсе запылала огнем. И что ты тут делала? Я промолчала, н е о б я з а н а отвечать. Хотя почему бы не отвести душу и не подразнить дракона? Думает, что я была больше раз, чем он видел? Хм, пусть мучается. У меня в доме арена, даже комната есть и шкаф. И даже вещи он мне дал. Я твой шкаф, д о о т в а л а набью. И не комнату в ы д е л ю а целый дом. Он весь мой. Я резко остановилась, повернувшись. Уже переписал собственность на мое имя. Вильгельмински слегка опешила такой наглости, а я про себя расплылась в улыбке. Так тебе? Хорошенько меня лекарь вылечил, я чувствовала энергию в себе так, что чуть не р а с п л е с к и в а л а Еще поела как следует, красота? Можно мстить на полную катушку? Мой дом прилагается вместе со мной. Нашелся с ответом Сторм. А, -а, а, протянула я недовольно. Тогда возьму комнату Арна, она хоть безусловий. Вот его пещера. Стором показал на белый дом слева, который мы почти прошли. Отлично, спасибо, что проводил. Не забудь свои обещания и пока. А ты не хочешь узнать, что там с нашим заданием или министрами? Про принца же тебе было интересно. Блондин пытался найти канат, за который меня можно притянуть обратно, но не тут-то было. Надеюсь, Аран будет так любезен, что не только подбросит до комнаты в академии, но и просветит. Я обезоруживающе улыбнулась Торму так, что тот на секунду з а в е с б у д то старый компьютер. Ника. Аран вышел из дома в одних спортивных штанах, а фигура у него хороша. л р а н с к и й оденься. Приказным тоном заявил блондин. Тебя забыл спросить, как мне принимать дам. Улыбнулся одним уголком губ Аран и подал мне руку согнутую в локте. Леди с пробуждением, пойдемте. г а л а н т н о с т и объелся. Тихо уточнила я, склонив голову к Лоранскому. Ты в пижаме, я в трениках, нам просто необходимо сохранять лицо хотя бы на словах. Согласна. Важно кивнула я и не удержалась, чтобы не обернулся на Сторма. Он идет. Я прибавила ходу, понимая, что с таким видом, как у Вильгельминского, только убивать. Бегом. а р е н ворвался в дом, стеклянная дверь отделила нас от блондина, магическая волна прошлась по поверхности. Лоранский довольно потер ладони, сказав: "Боже, когда он без сил, даже такую защиту вскрыть не может". "Без сил? И что даже не поцеловал меня, пока я спала? Ни разочка? Что это с Вильгельминским? с т о р м за стеклом встал, перекрыв выход, и сложил руки на груди. У тебя есть крыша, с которой можно взлететь? Хм, конечно, я ж е дракон". а р е н в раздумьях посмотрел на меня. А почему ты спрашиваешь? Ты не мог бы отвезти меня в академию? На горбу? У тебя уже от натуги гор б вылез. Я посмотрел а на идеально ровную спину и услышал а стук кулака по стеклу. Эта сторму не понравилось моё разглядывание мускулатуры Арана. Или это только в драконьем обличье? Если тяжело, то может хоть портал откроешь? Порталы в академию разрешены только одиночные и только преподавательскому составу. Так что полетели. Чую по т в о е м у взгляду у тебя в о р о х вопросов. Не еще какой. Я тут же приободрилась, а потом вспомнила последний ледяной полет на драконе и жалобно попросила: а можно мне пледик с собой? Да я на тебя тепловую магию наведу и все. Махнул рукой Аран, поднимаясь на второй этаж. Так почему ты Ирет раньше меня морозил? А как бы ты узнала все прелести жизни мира, в который попала? Усмехнулся этот гад. Погружение было бы не таким полным. Эх, Кэтрин, на тебя нет. Кстати, она так и не вернула себе память. Потихоньку возвращает, но еще не все вспомнила. Пояснил Лоранский. А что там с королевским делом? Были еще жертвы? Как принц нашли напавшего? н а п а в ш и й та же девица, только опять п о д л и ч и н о й Магия п а у ч и е й Лилии все та же, так что в этом сомнений нет. Но первоначальной жертвой нападения был не министр, а дочка министра, невеста принца. Эндрю бросился под удар, поэтому словил проклятую силу по полной. Жив, с ним все в порядке. Аарон вышел на крышу и посмотрел на меня с хитрым прищуром, так что его шрам через глаз стал еще отчетливее. Жив и отменил помолвку. Повторил слова сторма и так многозначительно на меня глянул. Что это значит? Почему ты так на меня смотришь? Аарон перевел взгляд за горизонт. В дворце только и разговоров, что о спасительнице принца. Говорят, Эндрю отправил лучших целителей для твоего выздоровления и угрожал, что не сносит ь им головы, если ты не полностью восстановишься. Ого, удивилась я. Ого, ждет тебя потом. Принц собирается лично поблагодарить тебя за спасение, как и король. Так что восстанавливайся. Завтра нужно показаться во дворце. Но Сторм не говорил ничего про завтра. Припомнила я слова о концентрации на отдыхе и пополнении сил. Чем быстрее, тем лучше. Арн схватился за штаны, я отвернулась. Реакция, однако. Теперь передо мной снова стоял золотой дракон. Значит, преступника пока не нашли, но это наша подозреваемая куртизанка-няня. Скорее всего, магия редкая, уникальная. Вот только непонятно, почему она напала именно на девушку, а не на министра. Мотив непонятен. А что с нашим расследованием? Мы все вернулись в академию. Пока ты боролась со смертью, конечно. А сейчас нужно будет собираться и решать, что делать. У нас есть министры, которые могут стать мишенью. Арон полтал в драконьем обличье ничуть не меньше, чем в человечьем. Нава уже прыгая, то Вильгельминский по запасной лестнице вверх забирается. А большего для скорости мне г о в о р и т ь и не надо было. Я тут же взлетела на дракона, убедилась, что в коконе согревающей магии из победным юху и улетела в небеса на горбу золотого, помахав забравшемуся на крыше сторму рукой. Благодаря тепловому кокону во время полета магия лишь слегка трепала волосы, и я вдоволь наслаждалась видом. Вот только счастье недолгодлилось. Внезапно голова взорвалась от боли, горло подступила тошнота. Это уже не шутки. Я так надеялась, что это последствия вселения соседа некроманта, но ч у ю дело в фасолинке. Головную боль еще можно было списать на все что угодно, а вот в паре с т о ш н о т о й это вселяло опасения. У меня обострение или она б е с с и м п т о м н о выросла? Ника. Аарон словно почувствовал неладное. Что с тобой? Мы приземлились экстренно на какой-то поляне недалеко от академии, и Лоранский с тревогой выворачивал шею. Ника, ответь, не пугай меня. Я разжала руку и скатилась с дракона, держась за голову. Приступ медленно, но верно отступал. Голова. Прошептала я. Целители сказали, что ты в порядке. А моя опухоль. Напомнила я. Как же я хотела забыть об этом бремени. Как же верила, что в другом мире она тоже чудесным образом рассосется. Но кажется, моя бомба начала обратный отсчет. Тик-так. Опухоль. Аарон посмотрел на мою голову. Про твою проблему они не сказали ни слова. Ты обещал, что местные целители помогут мне. Может ли быть, что магическое вмешательство с д е л а л о только хуже? Меня же лечили волшебством? Да, тебя восстанавливали магически. Кивнул Аарон с беспокойством, рассматривая меня. Даже носом дракон ь им ткнулся в живот ж а л е Как же так? С тобой работали лучшие королевские целители. Эндрю постарался. Я думал, что они подшумок полностью излечат твое тело. Может, тебя укачало? Я не стала говорить, что у меня уже доходило дело до головокружения, только уточнила. Аарон, я знаю, что ты притащил меня в этот мир далеко не лечить мою головушку, а ради чего-то другого. И даже уже начала догадываться ради чего именно. Но скажи честно, ты знаком с магом, способным мне помочь? Золотой дракон поднял на меня темные глаза, и я клянусь, я увидела в них отголосок мук совести. А потом он качнул головой. В штате короля лучшие целители. Сильнее, чем они, я просто не смогу предоставить. Я хотел показать т е б я им же. Поняла. Я приняла это как должное, потому что уже не особо рассчитывала на милость судьбы. Ничего в этой жизни не дается мне просто так. Все через терник звезд. а м Вот только доживу ли я до этих звезд? Почему же такие сильные лекари не смогли облегчить мое состояние? н а о б о р о т кажется, все только усугубилось. Давай поговорим с Эмилией. Она мастер по з е л ь я м и может сварить для тебя мощное обезболивающее. Нет, не думая, тут же откинула эту возможность. Вот только этой блондинке не хватало знать о моих проблемах. Только порадуется. Она тебя не отравит, не переживай. Аарон будто мысли мои прочитал. Отравить не отравит, а здоровье подпортит. Факт. Зря ты так. Она на самом деле один из лучших зельеваров в королевстве. Протянул он. Вот пусть таковой дальше остается. Нам лучше видеться как можно реже. Ну, раздражает она меня жутко. Как знаешь? Пожал плечами золотой дракон. Летим потихонечку дальше, или пойдем пешком? Я прикинула расстояние до академии, прислушалась к себе и поняла, что боль отступила. Давай попробуем полететь. Только низко и осторожно, хорошо? Договорились. Быстро согласился он, видимо, топать на своих двоих тоже не улыбалась. Ты только сразу говори, если плохо станет, ладно? Угу, кивнул а я. Медленно, словно тихолет, мы добрались до академии и сели на крышу. Повтора взрыва головной боли не было, зато как только я ступила на землю, ноги тут же подогнулись, и я провалилась в темноту. Опять, так нечестно.